Извлеченный из грузовика аккумулятор упал в том самом месте, где только что стояли Доркас с гримой. Извините, Доркас! крикнул сверху Сако. Он оказался тяжелее, чем мы думали. Мы не смогли его удержать. Идиоты! вырвалось у гримы. Безмозглые идиоты! выругался Доркас. Вы могли его разбить! «Немедленно спускайтесь вниз и несите его в кусты, да поживее!» «Он же мог угодить прямо в нас!» — воскликнула Грима. «Да, да, конечно. Именно это я и хотел сказать. Последи за ними немного, ладно? Они хорошие ребята, только чересчур уж ретивы!» Дорка снова юркнул под днище грузовика и, запрокинув голову, принялся что-то рассматривать. Ну, сказала Грима, глядя на Соко и его друзей с виноватым видом спрыгнувших на землю, что вы стоите, несите эту штуковину в кусты. Разве Доркас не объяснил, как пользоваться рычагом? Это очень полезная вещь. Просто иди, даешься, что можно сделать при помощи рычага. Мы постоянно использовали его во время большой гонки. Грима осеклась, заметив вдалеке Доркаса. Ее глаза сузились. «Старый пройдоха явно что-то замышляет», — пронеслось у нее в голове. «Ну, давайте, несите», — сказала она юношам и устремилась вслед за Доркасом. Старый механик стоял под мотором грузовика, внимательно изучая сплетение ржавых труб. Подходя, Гримма отчетливо слышала сказанные им слова. «Так, что еще нам потребуется?» «О чем это ты? Что значит «потребуется»?» — тихо спросила Грима. «Ну, чтобы помочь же...» Доркас запнулся и медленно повернулся к гриме. «Я хотел сказать, что еще нам потребуется сделать, чтобы полностью вывести из строя этот проклятый грузовик», — ледяным тоном проговорил Доркас. «Вот что я хотел сказать». — Надеюсь, ты не собираешься воспользоваться этим грузовиком? — Что за чепуха? Куда на нем ехать? Если вам барто, то по полю он не пройдет. — Тогда я спокойно. Просто мне хочется кое-что тут посмотреть. Время, потраченное на приобретение знаний, никогда не пропадает впустую, — многозначительно проговорил Доркас. Он обошел грузовик с другой стороны и посмотрел вверх. «Так, хорошо», — заметил он. «Что хорошо?» Они оставили дверцу кабины открытой, видимо, приехали ненадолго. Грима тоже посмотрела вверх. Дверь кабины действительно была приоткрыта. Дорка сбросил взгляд на заросли кустов у забора. «Помоги-ка мне найти палку подлиннее», — попросил он. Я думаю, мы вполне могли бы забраться в кабину и кое-что посмотреть. — Кое-что посмотреть? Что ты надеешься там найти? — Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала посмотреть, — философски заметил Доркас. Он заглянул под грузовик. — Ну, как там у вас дела? Мне нужен помощник. Соко, пошатываясь, подошел к нему. «Мы оттащили этот чертов аккумулятор в кусты», — сказал он. «Банка уже почти полная. Воняет ужасно. Но в баке еще осталось много бензина». «Почему вы не закрутили муфту?» Ну, «Нути пыталась, но у нее ничего не получилось, она только вымазалась». «Ладно, пусть вытекает на дорогу», — сказал Доркос. «Как же так?» — воскликнула Грима. «Ты же говорил, что это опасно». Выходит, пока банка не наполнилась, это опасно, а потом уже нет. — Послушай, ты хотела, чтобы я вывел грузовик из строя. — И я это сделал, — сказал Доркас. — А теперь заткнись, ясно? Грима столбенела. Что ты сказал? Доркас сглотнул. — Ну ладно, ты сама напросилась на грубость. Вот и получай. «Я сказал, заткнись», — невозмутимо повторил Доркас. «Я не хотел тебя обидеть, но ведь ты способна кого угодно вывести из себя».